3. Христианское учение не знает таких молитв, но учит тому, что молитва необходима не как средство избавления от мирских бедствий и приобретения мирских благ, а как средство укрепления человека в борьбе с грехами. 4. Для борьбы с грехами человеку нужно понимать и помнить о своем положении в мире и при совершении каждого поступка оценивать его для того, чтобы не впадать в грех. Для того и другого нужна молитва. 5. И потому молитва христианская бывает двояка. Та, которая уясняет человеку его положение в мире, молитва временная. И другая, та, которая сопутствует каждому его поступку, представляя его на суд Богу, проверяя его, молитва ежечасная.